Так что ж, мне прикажете стреляться? Стреляйтесь. А я пошел. Всего доброго. Воюют не за власть, люди погибают за отечество. Дело историков разобраться, почему на войну с Японией русские шли неохотно, а нападение Германии на Россию вызвало пробуждение национальных чувств. Так было в 1914 -м. Так было в 1941 году. Наверное, в русском народе слишком сильно давняя недоверия Германии, которая со времен Петра I поставляла для царского двора временщиков, а немцы входили в элиту придворного общества. Наконец, в эпоху крепостничества помещик брал в управляющие именно лесковского немца, И тот плетьми и палками выколачивал из людей оброки. Если собрать воедино цитаты из русской литературы, в которых обличается немец-поработитель, то соберется громадный томина. Но достаточно вспомнить Салтыкова щедринский разговор «Мальчика в штанах с мальчиком без штанов». Теперь против многонациональной России ополчилась единонациональная германская империя. Спаянные железом и кровью из четырех королевств, шести великих герцогств, пяти просто герцогств, семи княжеств и трех вольных городов Гамбурга, Любека и Бремена. В эти дни я слышал выражение одного интеллигента — сатана связался с Люцифером. Но кто тут был сатаной, а кто Люцифером, об этом не хотелось думать. Меня виделось иное. крестьянин выходя весной в поле, всегда надеется, что осенью соберет урожай. А армия, вступая в войну, обязана верить, что в конце ее будет победа. И пахарь, и солдат одинаково терпят лишения ради конечного результата. Не будь этой манящей впереди цели, к чему же тогда наши усилия? Увлеченный общим патриотическим порывом, не боюсь высоких слов, я совсем не хотел оставаться в Петербурге на правах тыловой крысы, и вскоре состоялось мое официальное назначение начальником разведки при штабе второй армии Самсонова. Но прежде у меня возник разговор, что в... Николай Николаевич мог считать свою карьеру удачной, ибо теперь состоял начальником штаба при главковерхе, умею ладить и с барином, и с его кучерами. Оскар Энкель предупреждал меня, что в беседе с Янушкевичем следует быть осторожным, ибо он находит особое удовольствие от перлюстрации писем офицеров генштаба, но я, помнится, утешил Энкеля ответом, что переписку я не грешу. В разговоре с Янушкевичем я высказал сомнение. Пока что я имею хомут. не имея лошади. Налаживать разведку вслепую, не имея агентуры, дело трудное. На доверие немцев в Восточной Пруссии нельзя рассчитывать, ибо, как вы сами догадываетесь, нас не встретят цветами. Вы же служили в погранстраже Граева, — сказал Янушкевич, проявив осведомленность в моей биографии. — Попробуйте наладить связи с местными контрабандистами. — Простите? — отвечал я. — Но прокурору, карающему вора, не следует прибегать к помощи воровского жаргона. Откуда мы знаем? Вербуя контрамандистов можно быть уверенным, что они, часто бывая в Восточной Пруссии, уже давно завербованы германской разведкой и согласятся стать герцогами, чтобы получать от немцев марками, а от меня рублями. Нет уж, — сказал я.